Издали смягченный и ослабленный расстоянием долетел звук гонга. Роника нервно поднялась на ноги и обошла кухню, лишь для того, чтобы вновь вернуться за стол. За стол, который она собственноручно накрыла. В честь гостей она собиралась зажечь две длинные свечи отменнейшего белого воска. На стол была постелена скатерть, сплошное плотное кружево цвета сливок — И на эту скатерть Роника выставила свой лучший фарфор и столовое серебро. Подносики изысканных пирожных соседствовали с обширными блюдами, где горками лежали подкопченные устрицы и свежие овощи в горьком соусе. Была приготовлена и бутылочка дивного старого вина. Великолепное угощение должно было показать, как она уважала свою посетительницу. А подчеркнута домашняя обстановка, ибо нет в доме уголка укромней кухни, должна была напоминать им обеим о давнем уговоре защищать и оберегать друг дружку. Нервными движениями Роника принялась перекладывать серебряные ложечки и без того разложенные в безукорительном порядке. Ах, глупость какая! Она ведь не впервые принимает у себя представителя торговцев из дождевых чащок. Они приходили к ней дважды в год, все то время, что она была замужем за эфроном сегодня просто был самый первый раз со дня его смерти, и все, и все. И первый раз, когда она не сумела целиком собрать потребную плату. В небольшой, но тяжеленькой шкатулке с золотом недоставало двух мер. Целых двух мер. Роника собиралась сама заявить об этом, не дожидаясь вгоняющих в краску расспросов. Заявить, и предложить включить эти меры в следующую выплату, с процентами, конечно. Что, в конце концов, она могла еще сделать? И что могла сделать ее посетительница? Частичная выплата все же лучше, чем вообще никакой. И торговцам из чещеп ее золото было гораздо нужнее всего прочего, что она способна была предложить. Так она, по крайней мере, надеялась. Она ждала стука в дверь и все равно вздрогнула, когда он прозвучал. «Добро пожаловать». Откликнулась она, не вставая, впрочем, чтобы открыть. Зато быстро задула все, кроме одной свечи, озаревшей комнату. Этой последней свечой она растеплила свечи на столе и тоже погасила ее. А потом накрыла язычки пламени нарядными колпачками из чеканной латуни. В них были прорезаны отверстия в форме листочков. По стенам комнаты заплясали фигурные отсветы. И только тогда... Удовлетворенно кивнув, Роника отворила дверь. Добро пожаловать под мой кров, сказала она. Входи и будь здесь как дома. Эта формула приветствия была данью старой традиции, но голос Роники согревала ненаигранная приязнь. Благодарю, отвечала женщина из дождевых чещеп. Войдя, она огляделась и явно одобрила интимную обстановку и приглушенный свет. Она стащила с рук мягкие кожаные перчатки и отдала их Ронике. Потом откинула капюшон, прикрывавший ее волосы и лицо. Роника прямо встретила ее взгляд. Ни единый мускул не дрогнул у нее на лице. — Тебе следует подкрепиться после долгого путешествия. Не откажешься разделить со мной угощение? — Премного благодарна, — ответила новопришедшая Две женщины церемонно присели во взаимном поклоне. Я, Роника Вистрит из семьи торговцев Удачного, рекомых Вестритами, ныне говорю добро пожаловать в мой дом и за мой стол. Я помню и чту, как древнейшие уговоры, некогда связавшие Удачный с дождевыми чищобами, так и наше частное соглашение, касающееся живого корабля под названием «Проказница», Детища обеих наших семей» а я, Каолн Фестрю из семейства торговцев дождевых чищоб, рекомых Фестрю, принимаю твое гостеприимство. Я помню и чту, как древнейшие уговоры, некогда связавшие дождевые чищобы с удачным, так и наше частное соглашение, касающееся живого корабля под названием «Проказница», детища обеих наших семей. Гости и хозяйка выпрямились, и Каолн, И спустила шуточно преувеличенный вздох. Ну, наконец-то! С формальностями покончено. Что до Роники? Какое счастье, что при встрече приходится отдавать дань традициям и произносить это приветствие. Иначе я ни почем не узнала бы, Каолн. Что за чудесный стол ты приготовила Роника? Хотя сколько уже лет мы встречаемся, и по-другому ни разу еще не бывало. Спасибо на добром слове, Каолн. Роника... Немного помялась, но все же сказала то, что собиралась сказать, ибо смолчать означало сфальшивить из жалости. В этом году я ожидала увидеть Неллен. Моей дочери тихо ответила Каун, больше нет. Мне так жаль, с искренним сочувствием отозвалась Роника. В дождевых чащобах женщинам приходится нелегко, впрочем, как и мужчинам. Пережить собственное дитя... Я знаю, как это тяжко. Да, по счастью, прежде своего ухода из жизни, Нелин осчастливила нас тремя детьми. За это мы будем долго помнить ее и воздадим ей должную славу. Роника медленно кивнула. Покойница была единственным ребенком в семье. Большинство жительниц дождевых чащоб и единственного-то выжившего ребенка почитали за великое счастье. Так что Неллен со своими тремя в самом деле должна в войти. «Я приготовила вино для Неллин, сказала Роника. «Ты, сколь мне помнится, предпочитаешь чай. Сейчас я поставлю чайник, а вино... Возьми его, пожалуйста, с собой». «Ты слишком добра, Роника». «Нет, нет, пускай твои близкие выпьют в память о нелен и припомнят, как она радовалась доброму напитку». Каол напустила голову. Висячие выросты на ее лице всколыхнулись, — Но Роника заметила слезы, неожиданно увлажнившие фиалковые глаза собеседницы. Каун покачала головой и тяжко вздохнула. «Знаешь, Роника, с очень многими здесь, в удачном, настолько только формальности и связывают. Их гостеприимство натужно и оттого неприятно. Но с тех пор, как ты вошла в семейство Вестритов и взяла на себя обязанность принимать нас, ты в самом деле заставила нас чувствовать себя как дома». «Как мне тебя за это отблагодарить?» Кто-нибудь другой на месте Роники поддался бы искушению и тут же заговорил о недостающих двух мерах золота. Кто-нибудь другой, не так свято веривший в нерушимость старинных обещаний и соглашений. Кто-нибудь другой, но не Роника. «Какие благодарности?» — отмахнулась она. «Я лишь исполняю свой долг». Ей показалось, что это прозвучало холодновато, И она добавила, впрочем, я полагаю, что мы с тобой и без всяких договоренностей сделались бы подругами. И я так полагаю. Ну, значит, я чайник поставлю. Роника поднялась, и знакомое до мелочей домашнее дело неожиданно прибавило ей уверенности. Она наполнила чайник водой и, раздувая в очаге угли, добавила, «Угощайся, не жди меня. Как тебе копченые устрицы?» Я купила их у Слека, как и всегда, — но с этого года коптильней ведает его сын. Слег его ругает ругательски, но мне, право же, его способ копчения нравится даже больше. Каулн отведала и согласилась. Роника заварила чай, принесла чайник на стол и выставила две чашки. Усевшись друг против друга, две женщины ели, пили и разговаривали ни о чем. О погоде, о своих огородах, о личных горестях, вроде утраты Ефрона или Неллин и о том, что грозило скверно аукнуться сразу всему краю, о распутстве молодого сатрапа и расцветшей пышным цветом работорговли, что могло быть, а могло и не быть связано со смехотворным налогом на торговлю невольниками. Они долго и с любовью вспоминали членов своих семей, во всех деталях обсуждали обстоятельства пробуждения проказницы, как если бы она была их общей внучкой, Не оказалась обойденной и проблема наплыва в удачной новых поселенцев, требовавших себе землю, а с нею и места в совете торговцев. Это последнее грозило затронуть не только торговцев удачного, но и все связи города с купцами из дождевых чащоб, связи, благодаря которым те и другие чувствовали себя в безопасности. Об этом единении редко упоминали в Суе, Горожане не обсуждали его между собой, как не обсуждают необходимость дышать или неизбежной смерти, что толку рассуждать о неизменном и неотвратимом? Точно так же Каул не стал ахать по поводу морщин, которыми горе избороздило лицо Роники, или седины в ее волосах, хотя беспощадное время успела обтянуть кожей скулы прежней красавицы и собрать складками некогда скульптурную шею. Ароника старалась не слишком присматриваться к чешуйчатым наростам, нависавшим над глазами каолн, и к странным мясистым буграм, видневшимся между ее густыми бронзовыми локонами. Все это были шрамы, которые приглушенный свет милосердно смягчал, но полностью спрятать не мог. Это были зримые раны, которые достались им обеим по праву рождения, как и их договор». Они вместе наслаждались дымящимся чаем и несравненными лакомствами. Серебряные вилки и ложки позвякивали о тонкий фарфор, а за окном тихо дышал ночной бриз. Он тревожил ветряные колокольчики Роники, заставляя их перекликаться хрустальными голосами. За едой гости и хозяйка были просто соседками, собравшимися для угощения и приятной беседы. И это тоже было частью их договора. Несмотря на расстояние, пролегшее между ними, невзирая на все разногласия и различия, копившиеся поколениями, все и старинные семьи Удачного, и торговцы из дождевых во вовеки не позабудут, что они когда-то вместе явились на проклятые берега. Явились как деловые партнеры, родственники и друзья, и таковыми им суждено было остаться навеки. И потому время обсудить основную цель прихода Каол настало только тогда, когда они насытились яствами, когда из чайника выцедили последнюю чашку остывшего чая, а разговор исчерпал себя и иссяк. Только тогда Каол со вздохом приступила к надлежащим формальностям. Ибо торговцы удачного давным-давно пришли к выводу, что именно формальность помогала наилучшим образом отъединить личные отношения от деловых. Переход от непринужденного разговора к казенному языку никоим образом не влиял на давнюю дружбу двух женщин. Просто в замкнутом мирке, где, хочешь не хочешь, родственники и друзья зачастую оказывались в делах по разные стороны, не было иного способа обойтись без лишних обид. И Каол начала. Живой корабль проказница познала пробуждение. Что, кроме нее, вам было обещано? Несмотря на еще не отболевшее горе, Роника искренне улыбнулась. Нам не было обещано ничего, кроме нее, и мы по доброй воле признаем это. Тогда и мы с радостью принимаем то, что было обещано нам взамен. А мы с радостью отдаем. Роника на какой-то миг пожалела, что гораздо раньше не заговорила о недостаче. Нет, неправильно и нечестно было бы вмешивать дела в нашу дружескую беседу. Но теперь, как ни тяжело ей это давалось, она вынуждена была сказать. Ситуация была необычной, и она с трудом подбирала слова. «Мы признаем также, что в этот раз задолжали вам больше, нежели сумели собрать». Роника вынудила себя держаться прямо и, не дрогнув, принять изумление, промелькнувшее в фиалковых глазах Каол. «В нашей сегодняшней выплате не хватает двух мер». Мы просим присовокупить эту сумму к нашей следующей выплате, которую мы все непременно отсчитаем сполна, включая сегодняшние две меры, и к ним еще четверть меры добавочного процента. Воцарилось долгое молчание. Каолн размышляла. Обеим собеседницам было известно, законы удачного оставляли ей изрядную свободу маневра в том, что касалось пеней за просроченную выплату. Роника готова была даже к тому, что злополучную недостачу потребует выплатить в удвоенном размере, и надеялась сторговаться на несколько меньшем проценте. Вероятно, для этого потребуется вся ее смекалка и опыт. Но когда Каол наконец заговорила, то от звуков ее негромкого голоса у Роники кровь в жилах застыла. «Долг платежом красен». — произнесла Каолн старинную формулу. — Если не звонким золотом, то живой жизнью. Сердце Роники сперва споткнулось, потом понеслось вскачь. Что могли означать эти слова? Она сурово напомнила себе, что торг есть торг, а стало быть, всегда можно столковаться на чем-то взаимоприемлемом. И, постаравшись, чтобы голос не очень дрожал, начала с наименее вероятного предположения. — Я только что овдовела, — сказала она. Но и будь мой траур уже завершен, вряд ли я могу подпасть под подобный залог. Я уже слишком стара, чтобы от кого бы то ни было рожать здоровых детей, Каолн. Я уже много лет назад потеряла надежду родить Ефрону, нового сына. Каолн осторожно заметила, у тебя есть две дочери. Одна замужем, а вторая сбежала из дому, кивнула Роника. «Могу ли я пообещать тебе то, чем не в силах распорядиться?» Так, альтия ушла из семьи? Роника снова кивнула, ощутив знакомую боль, боль неизвестности. Величайшее проклятие любой семьи, в которой есть моряки. Однажды кто-нибудь из них попросту пропадает, и домашние так и остаются в неведении, что за судьба его постигла. Я обязана задать этот вопрос. Голос Каон прозвучал почти виновато. Того требует мой долг перед семейством. Не станет ли Альтия скрываться, не пустится ли в бега, дабы избежать исполнения нашего договора? Ты в самом деле должна была спросить, и потому я не стану таить обиды. Как бы то ни было, Роника с большим трудом удержалась от леденящего тона. Моя дочь Альтия до мозга костей уроженка удачного. Она пойдет на смерть, но не допустит нарушения семейного слова». «Где бы она теперь ни была, коли она жива, это значит, она связана договором, и она знает об этом. Если ты сочтешь нужным истребовать залог, и она об этом прослышит, она явится во исполнении клятвы». Так я и предполагала. Голос Каолн вновь потеплел. «Но дело есть дело, и она продолжала. Еще у тебя есть два внука и внучка, и они связаны договором ничуть не в меньшей степени, нежели она». У меня у самой два внука и внучка, и брачный возраст для них уже не за горами. Роника тряхнула головой и выдавила смешок. Мои внуки еще слишком малы. Придется ждать годы, пока девочка станет невестой, а мальчики женихами. Единственный, кто скоро повзрослеет, ушел в море с отцом. И к тому же он посвящен са, согласно обету, — добавила она. Вновь повторяю, могу ли я пообещать тебе то, чем не в силах распорядиться?» он возразила, «Совсем недавно ты с готовностью предлагала мне золото, которого у тебя пока мест нет и в помине, но будь то звонкая монета или живая жизнь, все дело в сроках, когда этот долг необходимо выплатить. Если мы изъявим желание обождать и позволить тебе самой установить время выплаты, ты, возможно, скорее придешь с нами к согласию о том, какова должна быть эта плата». Роника взяла свою чашку, та была пуста. Она поднялась и вежливо спросила «согреть еще чаю?» «Если только он закипит быстро», — ответила Каолн. «Ибо рассвет не станет ждать, пока мы окончим наш торк, кроника. Сделка должна быть заключена и как можно скорее. Совсем ни к чему, чтобы меня застали разгуливающий по-удачному средь бела дня. Слишком много развелось невежественного люда, который понятия не имеет о старинных договоренностях, связывающих нас воедино». «Конечно, конечно». Роника вновь опустилась на стул и мстительно пожелала, чтобы рядом с ней вдруг оказалась Кифрия. Воистину, ей по праву можно было здесь быть, ведь это она теперь распоряжалась достоянием Вестритов, а вовсе не Роника. Пусть-ка попробовала бы справиться, интересно, что бы у нее получилось. Подумав так, Роника ощутила новую волну холода, прокатившуюся по спине. В глубине души она заранее знала, как именно поступила бы ее дочь». Спихнуло бы принятие решения Кайлу, а тот ни малейшего понятия не имел, какие на кону были ставки. Он знать не знал о Древних Заветах. Но даже если бы ему все рассказали, Роника весьма сомневалась, что он проникся бы их значимостью. Нет, он увидел бы тут всего лишь самую обычную сделку. Он из тех, кто брезгует жителями дождевых чещеп, и согласен иметь с ними дело, только если оно сулит изрядные барыши. Ему все равно, чем в действительности им обязан удачный. В общем, Кефрия отдаст Кайлу в руки судьбу всей семьи, а тот поведет себя так, словно по мелочи на рынке торгуется. Осознав это, Роника перешагнула некую черту. Непростым был этот шаг, ибо она собиралась принести в жертву свою честь. Но что такое честь, если надо защитить свою семью и сдержать слово?» «Если для этого понадобится обмануть и солгать, значит и быть посему». Кажется, еще никогда в жизни она столь хладнокровно не обдумывала поступок, который внутренне воспринимала как неправедный. Но ведь и перед лицом столь жестокого выбора она никогда еще не оказывалась. Она испытала миг самого черного отчаяния, когда ее душа воззвала к Ефрону, к тому, кто всегда стоял у нее за спиной, поддерживая решения, которые она принимала, к тому, чья вера в ее разум придавал ей только силы и отваги. Ах, как же ей сейчас его не хватало!» Роника подняла взгляд и всмотрелась в полускрытые чешуями глаза Каол. «Можно ли мне слегка сманеврировать?» — просто спросила она. Чуть-чуть помолчала и принялась поднимать ставки, рассчитывая соблазнить свою гостью. «Следующая выплата у нас в середине зимы, так ведь?» а он молча кивнула. «В качестве обычной выплаты я должна отсчитать тебе 12 мер золота». И вновь согласный кивок. Роника воспользовалась излюбленной тактикой Ефрона при заключении сделок. «Кто согласится с тобой сто раз, скажет «да» и на 101, -й. причем еще прежде, чем сообразит, что к чему. А еще я должна буду выплатить две меры, которые задолжала сегодня, и к ним еще две, как пени за эту задержку». Роника постаралась, чтобы голос остался ровным и безразличным, когда она называла «невероятную сумму» и улыбнулась он. Та улыбнулась в ответ. «И если у тебя их не будет, мы вернемся к первоначальному установлению», сказала она, «гласящему долг платежом красен, будь то звонкое золото или живая жизнь. И тогда в мою семью из твоей перейдет либо твоя дочь, либо кто-то из внуков». Вот и все. Дальше торговаться бессмысленно. Все уже обговорено года назад, еще при бабушке Ефрона. Ни одному купеческому семейству и в страшном сне не приснилось бы пересматривать залог, данный кем-либо из предков. Роника лишь церемонно кивнула и спросила, тщательно подбирая слова, ибо они, в свою очередь, должны были связать ее гостью, «Стало быть, если в следующем году я соберу шестнадцать полновесных мер золота, это будет принято в качестве платы?» Каолн протянула ей раскрытую ладонь, знак заключения сделки. Бугры, борозды и наросты, покрывавшие ее пальцы и тыльную сторону кисти, показались ронике губчатой резины. Женщины пожали руки друг другу, скрепляя свое новое соглашение. Каолн поднялась. «Роника из торгового семейства Вестрит, я еще раз благодарю тебя за праведность в ремесле и за гостеприимство, которое ты мне оказала. Каолн из семейства Фестрю, что из дождевых чещеп. Я рада, что мне довелось принимать тебя в своем доме и вести с тобой дела. Семья к семье, кровь с кровью. Попрощаемся же до новой встречи. Семья к семье, кровь с кровью. Всего тебе доброго».